Почему звонят в колокола и зажигают свечи? На одном из средневековых колоколов сохранилась такая надпись: Пока я звоню, пусть далеко отойдут огонь, град, гром, молния, зараза, меч, сатана и злой человек. Действительно, колокольный звон считался средством против всех бед, названия которых выгравировали умелые руки неизвестного мастера. Родиной колоколов считается Азия. Древнейшему колоколу, найденному в Ассирии, около трех тысяч лет. Он неплохо сохранился, и на его поверхности еще отчетливо проступают контуры различных фигурок. Эти фигурки – древние изображения злых духов, демонов, над которыми... Колокол, как верили, имел неограниченную власть. Люди считали его звон голосом особого божества, способным отогнать и злых духов, и тени мертвых, угрожающих человеку. Вот почему к умершим обыкновенно клали небольшие колокольчики, чтобы помочь душе благополучно добраться до загробного мира. Колокольный звон – извещал верующих о начале религиозных церемоний в честь великих богинь: в Греции Деметры, в Египте Исиды, в Малой Азии Кибелы. Во время этих обрядов он, так сказать, очищал атмосферу в святом месте, отгонял от молящихся всякие злые силы. Из других религий колокола проникли и в христианство, Они стали непременной принадлежностью соборов, церквей. И христиане сохранили за ними прежние сверхъестественные свойства, возникшие ещё в древности. Об этом свидетельствуют многочисленные надписи на их поверхности. Народные легенды и сказки, в которых колокольный звон совершает разные чудеса. Многие суеверные бытовые приметы Частенько по нему пытались определить будущее. За колоколом и в христианстве была закреплена его древняя обязанность участие в похоронных процессиях. В швейцарском городе Берне существовал особый колокол бесчестия. На нём вырезаны имена тех преступников, чью смерть он сопровождал своим похоронным звоном. На Руси церковные колокола появились в 10 веке и пришли по духе славянам. У нас было немало талантливых и изобретательных мастеров колокольного звона. Колокола долгое время считались предметом особой ценности и гордости. Когда войско Ивана Калиты осадило Тверь, и защитники города решили сдаться в знак покорности, они выслали победителю соборный колокол отменной величины. По заказу Бориса Годунова изготовили первый царский колокол. Другой гигант, отлитый в XVIII веке, украшает сейчас территорию Московского Кремля. Он весит 200 тонн. Это самый большой колокол в мире. Как церковное утворь, колокола считались священными. Их крестили по тому же обряду, что и новорожденных детей, и даже давали имя. Свечи тоже получили широкое распространение в церковном быту. Подобно колоколам, своим огнем они отгоняют нечистую силу и создают у верующих молитвенное настроение. Интересно, что в силу свечи верили люди такой эмоции, свободной профессией, как воры и ворожихи. Готовясь к краже, вор стоял перед иконной свечу и читал соответствующую молитву своему небесному покровителю. Если ворожихи и гадалки хотели принести вред какому-нибудь человеку, они зажигали перед иконой свечку, которую предварительно ломали. Таким образом, они надеялись переломить и человека. Горят свечи, лампадады, зажжённые в домах и церквах. Здесь как бы скрещиваются два обряда. Один жертвоприношение духам умерших. Многие народы считали, что любимая пища духов мёд и воск. Воск они сжигали на могилах, веря в то, что мёртвые после такого умилостивления непременно заступятся за живых. Славяне тоже кормили своих предков воском. С другой стороны, почитание свечей тесно переплелось с древнейшим поклонением огню и верой в его чудесные свойства. Огонь был верным защитником человека. В тёмной ночи он согревал и защищал людей. Пламя костра отгоняло от них хищных животных. Воображение человека оно отгоняло и невидимых злых духов. Огонь свечи вошёл в религию почти всех народов задолго до христианства. Восковые свечи и лампады неугасимо горели в честь богов в храмах Вавилона, Египте. В Риме, возле старинного царского дворца, считавшегося центром города, находился храм Весты, богини домашнего очага священный огонь поддерживали жрицы-висталки если огонь по недосмотру угасал это сулило большую беду государству нерадивую висталку ждало жестокое наказание ни одна римская армия не выступала в поход без горящих углей взятых из храма богини священный огонь сопровождал воинов и в походе и вы сохраняли в специальных переносных очагах алтарях священные лампада были в большом почёте у египтян когда душа умершего представала перед небесным судом осириса она должна была доказать что её хозяин при жизни не тушил священных лампад так было записано в великой книге мёртвых и в это верили египтяне Вот такие предшественники у церковной свечи и лампадки горящих перед иконой.